из Блю-Риверской Кларион за вторник 15 марта 1951 года. Двойное убийство. Полиция активно ведет поиски преступника. Вчера ночью с промежутком в два часа неустановленный пока преступник совершил два убийства. Его жертвами стали Элен Кингшип, 21 года, уроженка Нью-Йорка и Дуайт Пауэлл, 23 лет, студент Стодбергского университета. Пауэл был убит около 10 часов вечера в доме миссис Элизабет Хонинг, где он снимал комнату. По данным полиции, мистер Пауэл прибыл домой в сопровождении мисс Кингши, примерно без 10.10. -10. Поднявшись в свою комнату на втором этаже, он столкнулся с вооруженным грабителем, проникшим в дом несколько ранее. По мнению медицинской экспертизы, смерть мисс Кингшип наступила около полуночи. Труп ее, тем не менее, был обнаружен только в половине восьмого утра, когда хозяева дома неподалеку от места преступления вернулись от друзей после затянувшейся вечеринки. От Гордона Ганта, ведущего развлекательной программы местного радио, и друга мисс Кингшип, полиции стало известно, что она была сестрой Дороти Кингшип, которая в апреле прошлого года покончила с собой, бросившись с крыши Блю-Риверского муниципального центра. Лео Кингшип, президент корпорации Кингшип Коптер и отец жертвы, должен прибыть в Блю-Ривер сегодня вечером вместе со своей дочерью Марион. И еще одна заметка в «Кларион», помещенная в четверг, 19 апреля 1951 года. Гордон Гант уволен. В уведомлении об увольнении врученном администрации Блю-Риверского радио популярному ведущему музыкальных программ Гордону Ганту, подробностей на пятой странице, в частности говорилось... Несмотря на многочисленные предупреждения, вы постоянно использовали студию радиостанции для личных выпадов и клеветы на управление полиции нашего города. В основе скандал совершенное месяц назад двойное убийство, известное как дело Кингшип Пауэлл, в которому Гант испытывал повышенный и, по всей видимости, личный интересы. В своей критике действий полиции он порой нарушал все приличия, хотя нельзя согласиться, что критика полностью лишена оснований, поскольку убийца еще не найден. Когда семестр закончился, он вернулся в Менесетт, как и год назад погруженный в глубочайшую депрессию. Мать поначалу пыталась приставать к нему с расспросами, но потом поддалась его настроению, и между ними каждый день вспыхивали безобразные ссоры. Чтобы меньше торчать дома, он нанялся продавцом в мелочную лавку и с девяти утра до половины шестого маялся за прилавком, кляня про себя весь белый свет. Как-то уже в июле он достал из шкафа свой заветный сундучок, поставил его на стол и отпер замок. Он извлек газетные вырезки, имевшие отношение к убийству Дороти, Элен и Пауэлла. Разорвав все в мелкие клочки, он бросил их в корзину для мусора. Затем он достал рекламные буклеты «Кингшип Коппер», которые выписал во второй раз когда начал ухаживать за Элен. Он уже приготовился порвать их, но вдруг улыбнулся. Дороти, Элен. Дороти, Элен, Марион. Завершил он мысленно этот ряд, положил буклеты на стол и механически принялся разглаживать те места, которые помялись. Улыбка не сходила с его губ. Потом он запихнул сундучок на прежнее место, взял лист бумаги, разделил его линией надвое, озаглавив «Марион». На одной из колонок он написал «за», над другой «против». В колонку «за» можно внести многое. Несколько месяцев с Дороти, несколько месяцев с Элен, разговоры с ними о Марион. Прошлое, настоящее. Все, что ей нравится, чего она не любит. Она для него открытая книга, хотя он ни разу с ней не встречался. Одинокая, немного озлобленная, недовольная жизнью. Превосходная цель. Обдумывая доводы против, он ничего не смог занести в список. В ту ночь он все решил. А потом несколько недель добавлял к своему списку все новые и новые детали. Каждую свободную минуту использовал он, чтобы мысленно вернуться к своим разговорам с Дороти и Элен, выуживая из памяти крупицы информации. Как-то в августе он сказал матери, «Я, наверное, брошу университет». «Что?» Для нее это было полной неожиданностью — Но ты же сам говорил, как необходим тебе диплом. Мне нужно на несколько месяцев отлучиться в Нью-Йорк. Ты нашел там работу? Нет, но найду. Мне необходимо время, чтобы реализовать одну свою идею. Проект, если хочешь. Но ты должен закончить учебу. Я никому и ничего не должен, — резко ответил он. Потом взял себя в руки. Если проект провалится, вернусь в университет на будущий год. Бат, ты уже не мальчик. Тебе двадцать шестой год. Пора получить образование и заняться, наконец, чем-то серьезным. Ну, сколько можно? Все, хватит. Оставь меня в покое. У меня своя голова на плечах. Мать с сожалением посмотрела на него. Это были любимые слова твоего непутевого папаши. Она повернулась и ушла в кухню, откуда вскоре послышался грохот кастрюль и сковородок. Он постоял немного в задумчивости. Потом пошел к ней. «Мама, ты же знаешь, я не меньше твоего хочу добиться успеха. Поверь, я все делаю для этого. Если бы мой проект не был важен, я бы не стал бросать учебу. Как только я увижу, что ничего не выходит, немедленно вернусь в университет. Обещаю». Жесткие линии у ее рта разгладились. «А что это за проект? Какое-то изобретение?» «Нет. Сейчас я не могу тебе ничего сказать конкретно. Это пока лишь план. Извини». Она вздохнула и снова занялась посудой, спросив через плечо, «Неужели ты не можешь отложить до будущего года, когда получишь диплом?» «Нет, мама». В будущем году будет слишком поздно. Часть третья. Марион. Когда Марион Кингшип окончила Колумбийский университет, что потребовало куда более упорного труда, чем если бы она училась в Стоддарде или Колдуэле, как сестры, ее отец, походя, уведомил об этом рекламное агентство, обслуживавшее «Кингшип Коппер» и Марион незамедлительно предложили там место редактора. Хотя рекламный бизнес и привлекал ее, но она отказалась от предложения и позже нашла себе работу в куда более скромном агентстве, где слово «кингшип» значило не более, чем «маркировка на трубах сантехнического оборудования». Ей позволили заниматься редактированием, но только при условии, что это не будет ей мешать выполнять секретарские обязанности. Прошел еще год, и вслед за Элен родительский дом покинула Дороти. С отцом у них никогда не было особого взаимопонимания, а теперь они и вовсе встречались только изредка за ужином. Вопреки его молчаливому неодобрению, Марион вскоре обзавелась собственным жильем. Это была двухкомнатная квартирка на последнем этаже огромного дома из коричневого кирпича в районе 50-х восточных улиц. Места ей требовалось немного, а вот в обстановке она была крайне разборчива и потратила немало труда, чтобы квартира была тщательно отделана и со вкусом меблирована. Она сама себе в этом не признавалась, но, развешивая картины и расставляя на полках безделушки, смотрела на все это не только своими глазами, но и как бы взором того, неизвестного ей пока человека, который войдет однажды в ее жизни. Каждая вещь отражала часть ее существа, говорила о ее характере и склонностях. Среди коллекции живописи было у нее несколько подлинников и одна копия, но с ее самой любимой картины «Мой Египет» Чарльза Демута. Это пейзаж, написанный в странной, тревожащей душу манере, с виду реалистичной, но все его планы непередаваемо искажены, если вглядеться в картину по-настоящему. Среди собраний ее пластинок было немного джаза, немного Стравинского и Бартака, но по преимуществу нежные и изящные вещи Грига, Брамса, Рахманинова. Такую музыку слушают при свечах. Все это было немым воплем о помощи. Если бы Марион была художницей, Она, должна быть, написала бы автопортрет, а так она лишь обставила две комнаты символами, которые однажды прочтет и поймет ее неведомый гость. В недельном распорядке ее жизни были два непременных пункта. По средам она всегда ужинала с отцом, по субботам проводила тщательную уборку квартиры Первое было выполнением дочернего долга, второе удовольствием. Она наводила глянец на мебель и протирала пыль, переставляя вещи с любовной бережностью. Изредка у нее бывали гости. Дороти и Элен заезжали, когда бывали в Нью-Йорке на каникулах. Заходил отец Иногда она приглашала девушек из своей конторы, и они резались в канасту с таким азартом, словно на карту была поставлена жизнь. Мелькнул как-то и некий молодой человек. Она ждала, что он увидит, поймет, но в ее квартире его заинтересовала только постель. Когда покончила с собой Дороти, Марион на две недели перебралась к отцу. После смерти Элен жила у него месяц, но открытости душ не произошло. Ну, разве только то, что с тех пор она стала ужинать с ним три раза в неделю. Однажды, субботним утром в сентябре, у нее в квартире раздался звонок телефона. Звонил незнакомый мужчина. — Здравствуйте, это Марион Кингшип? — Да.